Глава 249. Новая чистая вода. Гранитные ступени, ведущие главному храму королевства вечной зимы, были окрашены в кроваво-красный цвет. От них исходил сладкий рыбный запах. Повсюду на земле валялись трупы. Мертвые люди лежали вперемешку. Бывшие воины армии божественной кары — Простые последователи церкви, их враги и даже песчаные люди из клана Моджин. Погибли они все по разным причинам, но большая часть сгорела заживо. У некоторых были раздроблены конечности и вспорот живот. Райен знал, что они погибли из-за страшного воздействия снежной пудры. Он шел по городу, и каждый шаг ощущался так, словно он сбирается на гору чьих-то кишок. Прошедшая здесь битва ясно показывала, что любое столкновение с церковью и ее армией можно было назвать хаосом. Но люди Райна не отступили даже перед лицом множества накачанных таблетками церковников, Вместо этого рабы окружили противника, работая живыми щитами, пытаясь позволить своим товарищам выиграть время и нанести смертельный удар. Несмотря на то, что таблетки увеличивали силу и притупляли боль, человека все равно можно было убить, пронзив сердце, шею или голову. К сожалению, у ее высочества королевы Гарсии просто-напросто было недостаточно денег, чтобы купить рабам хорошую броню. Если бы у людей Гарсии не было снежного пороха, то эта битва вполне могла бы окончиться по-другому. — Но ведь мы победили! — радовался Райан. — Несмотря ни на что, взяли и победили! — С городских стен уже развивались флаги королевства чистой воды, даже самая неприступная церковная крепость уже пала под натиском атак людей Гарсии. Флот черных парусов смог вырваться из западни, в которую попал на границе Грейкасла, и теперь Гарсия не боялась, что вся ее боевая мощь сойдет на нет из-за недостатка припасов. Даже войдя в храм, Райан видел, что повсюду творился хаос. На полу валялись осколки стекла, окропленные кровью, но это нисколько не трогало мужчину. Он отправился прямо к стоящей на другом конце зала женщине и опустился перед ней на одно колено. — Ваше Величество! — Все четверо ворот пали под натиском флота черных парусов. Столица королевства бесконечной зимы теперь принадлежит вам. Спасибо за информацию. Можешь встать. Гарсия протянула ему руку. Райан аккуратно взял ладонь Гарсии в свою и запечатлел на ней символичный поцелуй. Затем он поднялся и встал рядом с королевой. Какая странная церемония!» задумчиво произнесла стоящая неподалеку Кабала. Ты едва прикоснулся к ее ладони. К чему весь этот цирк? Для Райана этот вопрос стал полнейшей неожиданностью, и он недовольно поморщился. Впрочем, сильно возмущаться он не стал. В конце концов, Кабала была матриархом клана песчаных камней, так что приходилось быть вежливым. Поэтому он сухо ответил. Это распространенный обычай среди аристократов. Он означает вежливость и уважение. Впрочем, за правду целовать ладонь это маветон, но вам, песчаным людям, не понять. Правда? Кабала заинтересованно подняла бровь, а затем указала пальцем на свою шею. «Мы с вами ведь боевые товарищи, и только что дрались в сложной и смертельной битве, и все равно вы повесили на меня вот эту штуку. Нет, мне определенно сложно понять вашу вежливость и уважение». На шее кабалы висел железный ошейник с подвеской. На первый взгляд подвеска казалась простым украшением, но Райан-то знал, что там был вплавлен медальон божественной кары. А шейник было практически невозможно снять без ключа, который постоянно находился у Гарсии. Кабала была ведьмой, поэтому было вполне естественно вот так перестраховаться. Впрочем, Райан понимал, что в бою кабала израсходовала всю свою силу. Он боялся, что если бы не ее магия, то их рабы просто не решились бы броситься в ряды последователей церкви, неся с собой мешочки со снежной пудрой. Райан открыл было рот, но, не найдя слов, просто молча его закрыл. «Так а ну, не спорить насчет такой ерунды!» — приказала Гарсия. «Не забывайте, для чего мы здесь. Камень, что, причиняет вам неудобства?» Я сказала, не подумав, пожалуй, плечами кабала. Я лишь надеюсь, что вы сдержите обещание. «Конечно, это основа нашего с вами сотрудничества», — улыбнулась королева. «Какова следующая цель флота черных парусов?» — поинтересовался Райан. «Давай-ка оставим разговор про наши планы на потом». «Сейчас лучше насладимся шоу, которое вскоре перед нами развернется». Гарсия хлопнула в ладоши, привлекая внимание стражников. «Приведите ее». Вскоре в храм вошли двое стражников, ведущие перед собой женщину со связанными руками. На вид ей было примерно лет тридцать. Внешность женщины ничем не выдавалась, а коричневые волосы были растрепаны во все стороны». Она была одета в золотое церковное одеяние. Даже на первый взгляд ее одежда выглядела дорого и была сделана из тех материалов, которые обычно носили церковные архиепископы. Впрочем, в данный момент этот дорогой наряд был в нескольких местах разодран и выпочкан кровью. «Эта женщина — архиепископ? Да. Королева чистой воды хитро улыбнулась». Я посетила нескольких здешних аристократов и расспросила их. Они подтвердили, что это — одна из трех архиепископов Гермеса, ее великолепие Хезер. Затем Гарсия взглянула на женщину. «Я правду говорю?» Хезер не ответила, но Райан заметил, как в ее взгляде полыхнула ненависть. Гарсия тоже это заметила и хихикнула. «Я знаю, что ты так просто не сдашься». «Именно поэтому я и решила привести тебя сюда, в храм. Здесь ведь для тебя открывается самая короткая дорога в королевство твоего Бога. Ты можешь молить Его о прощении, а меня о пощаде. Сначала я по одному отрежу все твои пальцы». Затем я буду отрезать целые конечности, а потом уничтожу все твои органы чувств. Так ты сможешь на себе испытать всю ту боль и отчаяние, что вы причинили жителям порта чистой воды». «А потом», — вдруг поинтересовалась женщина, — «что будет потом, когда вас раздавит армия божественной кары? Не собираешься ли ты, поджав хвост, убежать по океану куда-нибудь далеко отсюда и больше здесь не показываться?» «Тебе совершенно незачем об этом беспокоиться!» Гарсия махнула стражником рукой. «А вот, например, армия божественной кары сейчас штурмует стены столицы королевства Вольсхарт, так что гермес ваш стоит полностью беззащитный, так что ты лучше об этом подумай, а не о моей судьбе. Возможно, в новый святой город я не войду, но, по крайней мере, до старого святого доберусь. Он ведь лежит у подножья гор!» Ты должна была слышать о воде из реки Стикс, что течет на юге Грейкасла. Ее легко поджечь и очень сложно потушить, а я привезла с собой очень много такой воды. Один из стражников достал кинжал, быстро подошел к лежащей на полу архиепископу и одним взмахом отрезал у нее два пальца. Хезер даже не скрикнула, только лишь крепче сжала зубы. Заметив это, королева чистой воды поднялась по ступенькам к трону и уселась на него с выражением неподдельного интереса на лице. Вскоре отрезаны были еще три пальца, так что ладонь архиепископа превратилась в некрасивый обрубок, на лбу у женщины выступил пот. «Вам обязательно это делать?» — неодобрительно спросила Кабала. «Если вы не собираетесь ее запугать или выпутать из нее информацию, тогда для чего вы ее мучаете?» «Не обязательно!» — холодно рассмеялась Гарсия. «А ты спроси у нее, что они делают с ведьмами, которые попали в руки церкви, хотя, думаю, тебе будет очень неприятно узнать ответ». Хезер, потерявшая все пальцы на одной из ладоней, вдруг громко расхохоталась. «Вы просто не в состоянии постичь величие церкви, и, конечно, вам не понять, насколько важен новый святой город. Невежество — это ваш постоянный спутник, вы даже перед самой смертью не сможете ничего сообразить. Гермес покажет вам, что значит обладать настоящей властью и силой. Для тех, кто пошел против церкви, нет иного выхода, кроме смерти». «Да ладно!» — Гарсия широко улыбнулась. «Ну, тогда мне придется сидеть и ждать». Прежде чем умереть, архиепископ ни разу не взмолилась о пощаде. Впрочем, Райна очень удивило то, что и про Бога архиепископ тоже не вспомнила и не стала просить у него защиты. В самом конце, когда Хезер уже почти потеряла сознание из-за потери крови, ее выражение лица, наконец, сменилось с безразличного на страшное. Словно она не погибала от ран, а стояла где-нибудь в окружении своих людей и гневно рассматривала врагов. В отражении ее зрачков Райан, казалось, видел свое собственное, плохое будущее. Из-за этого давящего тяжелого чувства Райан практически забыл, как дышать. «Отрубить ей голову и повесить на двери храма», — приказала Гарсия, убедившись, что архиепископ умерла. «А вот теперь сможем поговорить про следующий шаг». «Да, Ваше Величество», — Райан с трудом подавил неприятное чувство. «Вы собираетесь атаковать Гермес?» «Да, но пошлем туда не всю нашу армию». Гарсия вынула маленькую карту, нарисованную на куске кожи. «Возьмем минимальное количество людей и рабов и отправим их по реке на запад, к старому святому городу, а сами же поплывем на юг, через границу, в столицу королевства Вольфсхарт. «Вольфсхард?» — шокированно переспросил Райан. «Мы с королем Вульфом уже договорились» принялась объяснять Гарсия. «Если я помогу ему отбиться от церковников, то он потом поможет мне завоевать все королевство вечной зимы. Так что если церковь не отзовет своих солдат назад, то наш флот с помощью снежной пудры и воды из стикса сотрет с лица земли весь старый святой город». Там ведь и стен-то нет, в отличие от нового святого города, поэтому они вряд ли смогут остановить атаку рабов, которые пойдут со всех сторон сразу. — А если церковь отзовет своих солдат, то у королевства Вольсхарт появится время на передышку. — Тогда мы, объединив наши силы, в будущем сможем успешнее отбиваться от атак церкви, — быстро сообразил Райан. — Именно, — кивнула королева. К тому же в итоге мы крепко возьмем Королевство Вечной Зимы под наш контроль. Глава 250. Конец летнего солнцестояния. Второй месяц лета подходил к концу. Пограничный город готовился приветствовать последний летний месяц. Этот месяц обещал быть самым жарким, что не оставляло Роланду никакого желания куда-либо выходить из замка. Та селитра, которая не ушла на производство пороха, использовалась для того, чтобы охлаждать температуру в комнатах. Теперь практически в каждой комнате в замке стояла по ведру селитрой, на котором стояли чайники». Таким образом, селитра не только охлаждала воздух, но и воду для питья. Роланд только таким образом спасался от жары, просиживая практически сутками у себя в кабинете. Он приказал всем ведьмам, кроме Анны, прекратить работу. Теперь они только занимались ежедневными тренировками и ходили вечером на лекции а все остальное время сидели в гостиной, разговаривая или хвастаясь умением играть в гвинт. А насчет Анны не то, чтобы Роланд не хотел отпускать ее на отдых. Жара, казалось, не доставляла Анне никаких хлопот. Температура на улице для нее была практически незаметной после тех раскаленных до красна слитков, которые она держала в руках. Она не потела даже тогда, когда целыми днями стояла рядом с горячими печами. Роланд даже сделал несколько десертов из мороженого, чтобы вознаградить Анну за труды. Он использовал один из классических способов приготовления мороженого — смешивал яичные желтки, масло, молоко и сироп, взбивал и замораживал с помощью селитры. Анне угощение очень понравилось. Каждый раз, когда Роланд видел, как Анна лакомится мороженым, он втайне радовался. А еще он очень радовался, когда читал ежемесячные отчеты из «Ратуши». Население пограничного города увеличилось вдвое и достигло практически восемнадцати тысяч человек — Если добавить к этому крепостных, которые каждый месяц приезжают из крепости длинной песни, то в следующем году город и вовсе разрастется до двадцати тысяч. Если не считать территории, принадлежащие пограничному городу и его деревень, то по количеству населения его можно было сравнить с красноводным городом, Валенсией или даже со столицей. Впрочем, была в бочке меда и капля дегтя. Несмотря на то, что население выросло, его качество не улучшилось ни капельки. Например, в данный момент примерно тысячи коренных жителей пограничного города было необходимо пройти хотя бы начальный курс образования. Для того, чтобы успешно вручить им дипломы, придется ждать как минимум год. Карл, конечно, уже выпустил группу талантливых учеников, но количество их не превышало и сотни. Это по сравнению с общим количеством населения выглядело жалко. «Возможно, сначала нужно не дома строить, а разработать для беженцев хорошую образовательную программу», — подумал Роланд. В конце концов, образование еще никому никогда не навредило. Развитие городских фабрик тоже шло идеально. Спустя полгода строительства в индустриальном районе были запущены уже три фабрики, на двух изготавливали паровые машины, на одной — патроны для пистолетов. Количество рабочих тоже увеличилось на порядок. В момент открытия на фабриках были заняты десять кузнецов, а сейчас уже сотня». Проходящие подготовку будущие кузнецы были в основном родом отсюда, и Роланду было занятно наблюдать за тем, как группа ничего не умеющих подмастерьев медленно, но верно превращается в опытных кузнецов, которые в итоге берут своих собственных подмастерьев. На второй фабрике все рабочие были родом из бухты полумесяца. За какой-то месяц они умудрились разобраться с основами работы паровой машины и инструментов ее изготовления. Впрочем, выработка у них пока была довольно низкой, но по сравнению с первыми партиями кузнецов их результат был гораздо лучше. Все паровые машины, которые создавали на этой фабрике, по контракту принадлежали самому Роланду. Две этих фабрики производили 8-10 машин в месяц. Это было самым главным способом заработка денег в казну. Фабрика по производству патронов после открытия сразу была передана в управление первой армии. Там организовали контрольно-пропускной пункт, а по территории фабрики то и дело сновали патрули. За производство тоже отвечали солдаты. Теперь они, спустя неделю тестов, наконец открыли производство патронов нового поколения». К сожалению, планы Роланда по автоматизации всего процесса пока оставались лишь только планами. Пока все части патрона необходимо было собирать вручную. Основными инструментами для производства были два огромных пресса. Один придавал разрезанным Анной медным брускам форму патрона, а второй вдавливал в дно патрона запал. Солдаты должны были класть фульминатор ртути между двумя тонкими кусочками бумажки, потом эти бумажки склеить, положить их в патрон и, наконец, вдавить запал вниз при помощи пресса. Процесс же наполнения патрона порохом и установки в него пули ничем не отличался от того, что солдаты делали еще со времен картечных ружей. На этой фабрике работали всего лишь сорок человек — и в день они производили примерно по 500 патронов. Роланд в будущем собирался перевести этих людей из солдат в рабочие, чтобы они весь рабочий день собирали патроны. Следующим шагом в планах Роланда было открытие мыльной и парфюмерной фабрик. Мыльная фабрика сыграет очень важную роль в военной индустрии, а вторая обеспечит город еще одним стабильным источником дохода. С открытием велосипедной фабрики можно было повременить. Полностью запускать ее до того, как будет достроена главная дорога, не было смысла. — Ваше Высочество! — сказала Найтингейл, распахнув дверь. — Прибыли Мэгги и Молния. Девочка пробежали мимо Найтингейл и остановились у письменного стола, поинтересовавшись. — Вы нас искали? — Завтра начинается последний месяц лета. Роланд вынул из ящика стола предварительно написанное письмо для Тилли. «Не забудь передать Тилли мой ответ, когда прилетишь на фьорды». О! На пару секунд Мэгги замерла, внимательно уставившись на конверт. Потом она аккуратно взяла его и положила в свой поясной мешок. «Без проблем». Заметив странное выражение на лице у девочки, Роланд даже испугался, что та позабыла, как важны были ее ежемесячные отчеты. Впрочем, ему пришлось даже подавить улыбку от осознания того, как привлекателен для ведьм пограничный город. «А я совсем забыла, что завтра новый месяц. Молния хлопнула себя по лбу. Это значит, что мы долгое время не увидимся». «В прошлый раз я задержалась из-за того, что Тилли попросила остаться, пока она не все церкви на островах. В этот раз я вернусь как можно скорее». Мэгги покачала головой. «Когда я вернусь, вместе слетаем и посмотрим на орлиное гнездо. Ого!» «Да», — ответила ей молния. «Обещаешь? А у тебя пока есть собственное задание», — привлек ее внимание Роланд, развернув карту с местностью чуть южнее города. Эта карта, которую ты нарисовала. Ты помнишь, где возле гор у реки Мелководье?» «Помню», — ответила молния и ткнула пальцем в карту. «Примерно вот здесь. Так тебе нужно будет вновь туда слетать, и возьми с собой Мэгги. Поставьте там флаги у Мелководья и у расщелины в горах, а затем отметьте эти места на карте». Распорядился Роланд, а затем взглянул на Мэгги. — Если Тилли согласится прислать ведьм, то тебе нужно будет показать кораблю дорогу до расщелины, я встречу вас наверху в горах. — Прислать ведьм? — с любопытством спросила молния. — Это что, получается, в пограничный город едут новые сестры? — Я еще не знаю, — улыбнувшись, ответил Роланд. — Все зависит от ответа Тилли, но мне кажется, что она согласится. Глава 251. Снова в полет. На второй день после отбытия Мэгги Роланд с помощью ведьм принялся собирать и устанавливать во дворце замка новые воздушные шары. Из-за того, что задний двор замка и дом для ведьм расширили, Ливс пришлось перенести свои растения на передний дворик. Стены в коридорах покрывали лианы, создавая ощущение древности и свежести леса. Листья также защищали от жаркого солнца, позволяя ему лишь светить в узкие просветы между листьями. Роланд выдал ведьмам стопку белой бумаги и попросил разложить ее на манер огромной картины. Затем он попросил, чтобы Сурая нарисовала поверх бумаги светло-голубой слой пигмента. Новый воздушный шар был гораздо легче старого, в котором купол был изготовлен из нескольких слоев кишечных мембран быков. У пигмента также не было соединительных линий, да и, в принципе, он был гораздо крепче. Можно было не волноваться, что он порвется прямо в воздухе. «Молния сказала, что с фьордов, возможно, приедут новые ведьмы», — поинтересовалась Венди. «Возможно, если все будет хорошо». Роланд в очередной раз принялся рассказывать, что написал «Пятой принцессе», но все равно мы не будем точно знать до того, как получим ответ от Тили Уимблдон. — Кажется, у пепел в самом деле получилось, — пробормотала Уэнди, — и мы в самом деле удалось собрать на спящем острове много ведьм. «Да, боюсь, что Тилли начала строить планы по миграции ведьм еще года два назад», — сказал Роланд, разведя руками. «Она давно уже отправляла людей тайно переговариваться с ведьмами, и не только в пределах Грейкасла, но и остальных трех королевств. Ваша ассоциация сотрудничества ведьм, скорее всего, тоже получала приглашение». Думаю, именно поэтому к нам даже после наших слухов о безопасном месте для ведьм никто не пришел. Тилли нас просто-напросто опередила. — Кара никогда ничего не говорила об этом. Венди пожала плечами. — Ну, если бы она сказала вам о предложении Тилли, то сколько из вас продолжили бы поиски Святой Горы, а? «Да, и только потому, что мы не отправились в Тилли, мы оказались в итоге здесь, в пограничном городе», — Венди покачала головой. «Так что молчание Кары оказалось полезным». «Я тоже так считаю», — крикнула молния, подняв руку. «Мы не можем быть уверенными в том, что на фьордах было бы хуже», — поджала губы Лилии. «Там, в конце концов, только ведьмы живут, так что там не надо каждый раз, выходя из дома, следить за собой, как здесь, в пограничном городе». «Сейчас же стало намного лучше, чем раньше», — честно признала Анна. «Раньше я вообще выходить не осмеливалась». «Да, некоторых людей не переделать. Пепел тогда холодно отвергла наше предложение, но все равно настаивала на переезде», — пробормотала мистер Емун, утверждая, что она не предательница. «Ты!» — лили от возмущения открыла рот. «Дура!» «Предательница!» Другие ведьмы, не сдержавшись, рассмеялись. «Я, например, тоже так думаю. Роланд внезапно почувствовал, что он чего-то додобился». Несмотря на то, что пятая принцесса оказалась быстрее и умнее его, и на то, что сейчас Роланд не был таким сильным, как Тимофей или Гарсия, он, по крайней мере, смог дать этим ведьмам спокойное и безопасное жилье, да и людям своим он жизнь улучшил. «Этот воздушный шар, боюсь, он будет в несколько раз больше, чем предыдущий», — сказала Найтингейл, оглядывая количество нарисованного сарая и пигмента. «Вы собираетесь перевести на нем ведьм?» — Роланд кивнул. «Только так мы сможем избежать остановок в портах» путешествуя по воздуху от моря до пограничного города. Кроме того, он предназначен не только для перевозки новых ведьм. Это будет моей второй попыткой сделать нормальное летательное средство. После того, как сурая дорисовала первый слой пигмента, она прошлась еще раз. В результате у Роланда оказалось двуслойное квадратное полотно размером 6 на 6 метров. Если бы оно было сделано из простых материалов, то в одиночку он не смог бы его переместить, но пигмент был довольно легким, так что перед Роландом лежала гигантская воздушная подушка. Еще Роланд желал протестировать, насколько магия сараи способна справляться с тем, на чем она рисует. Он до сих пор помнил нарисованный ведьмой пень, который не смогли оторвать от столешницы, так что когда пигмент попытались поднять, воздух взлетел и сам стол». Ему было интересно, сможет ли магия сараи склеить между собой листы бумаги так, словно они были единым целым. Если бы это было возможно, то воздушную подушку для шара можно было делать гораздо проще, задавать ей нужную форму, при этом не нарушая непроницаемости. Сейчас он все еще зависел от Анны, так как не мог сделать что-то вроде водородного баллона». Но как только он построит двигатель постоянного тока и сможет делать водород, электризуя воду, то быстро изготовит легендарный дирижабль. Естественно, назовет его «Цеппелин», Сейчас ему нужно было лишь найти подходящий крепкий, но легкий материал для того, чтобы сделать монстра, способного летать на высоте двух-трех километров. На такой высоте практически не встречаются никакие опасности, которые грозят летающим на более низкой высоте аппаратом. Несмотря на то, что сбрасывать с дирижаблей или воздушных шаров бомбы можно было только медленно, это все равно давало огромное преимущество перед врагами. Врагам оставалось только принять свою участь, ведь возможности сбить аппарат у них пока еще не было. Стоит только пролететь над вражеской территорией каждый день, сбрасывая на нее бомбы, и под чудовищной мощью цепелина падут все. Представляя будущую битву между собой и новым святым городом, Роланд практически его видел то, как над врагами кружат четыре-пять дирижаблей, летящих бок о бок и словно дождь, сбрасывающих вниз бомбы. Со стороны реки, с его флота, тоже раздавались тяжелые выстрелы, а с тыла на город наступала вооруженная огнестрелом пехота. Одна только мысль об обладании всеми тремя силами — пехотой, воздушным и морским флотом — несказанно увлекала Роланда в мир грез. Анна вздохнула, подошла поближе к Роланду и, прикрыв ладонью ехидную улыбочку, поинтересовалась. — Ваше Высочество, вы чего так глупо улыбаетесь? — Да он просто о новых ведьмах мечтает, вот и все, — закатила глаза Лили. — Мужики! — После того, как воздушный мешок привязали к длинной деревянной корзине пеньковыми канатами, сооружение воздушного шара нового поколения подошло к концу. Люлька у этого шара была раза в четыре больше, чем у его собрата, и могла вместить в себя человек десять, если не больше. Более того, вокруг корзины можно было поднять тент, который защитил бы пассажиров от палящего солнца. Конечно, в центре тента было отверстие для того, чтобы Анна могла нагревать воздух в баллоне. Роланд решил назвать этот шар «наблюдающим за облаками». Они произвели пару тестов с минимальной и максимальной загруженностью люльки и, наконец, на следующий день смогли приступить к занятиям по навигации. Кроме Анны, в люльке были Венди, еще пять ведьм и, естественно, сам принц. Испытание прошло хорошо. Ведьмы постоянно тараторили, обсуждая открывшийся им вид с высоты птичьего полета. По сравнению с прошлым полетом, во время которого они могли видеть только лишь пограничный город и его окрестности, в этот раз экскурсия была куда более интересной, и интерес ведьм ни на секунду не угасал. С помощью ветра, который вызывала Венди, наблюдающий за облаками, двигался на юг, к полудню достигнув горного массива. Пролетев мимо флага в горах, шар завис над линией берега. Сделав над берегом пару кругов, группа решила вернуться назад в замок. Во время полета Роланд заметил, что Венди, контролирующая ветер, то и дело била себя по плечам и выглядела как-то очень устало. Он слышал, что женщины с большой грудью часто страдают болями в плечах, и то, что это можно было решить с помощью специального нижнего белья. Он, конечно, не знал, правда это была или нет, но можно было хотя бы проверить. К тому же Анна тоже с каждым днем взрослела, поэтому Роланд решил сделать взрослым ведьмам маленький своеобразный подарок. Глава 252. Новый раунд закупок. Роланду, как лорду западных земель, естественно, не нужно было самому что-то изготавливать. Он мог просто-напросто нарисовать на бумаге необходимое, а потом нанять портного, чтобы разъяснить ему, что именно он от него хочет. Несмотря на то, что сам лично Роланд бюзгалтеры в руках никогда не держал, он все же имел хоть какое-то представление о них благодаря различным рекламам, телевизору и фильмам, так что набросать примерный дизайн нескольких он смог. В результате он решил сделать самый обычный, застегивающийся сзади бюзгалтер с бретельками». Для застежки можно было использовать три крючка, чтобы сама хозяйка аксессуара могла выбрать степень затянутости. Этот аксессуар должен был крепко фиксировать грудь, так что Роланд решил созвать девушек-служанок, чтобы портниха сняла с них мерки. Портниха была довольно опытной, годы кройки и шитья не прошли даром, поэтому она моментально смогла сообразить, что именно хочет от нее принц. Она даже поняла, для чего предназначен этот странный аксессуар. В конце концов, размеры бюстгальтеров были поделены на несколько групп, и каждую группу можно было немного увеличить или уменьшить при надобности». На самом деле в этом времени уже существовал древний прототип бюстгальтеров, стягивающий грудь жесткий корсет. Впрочем, он был создан не для того, чтобы облегчить женщинам жизнь, а совсем наоборот, с помощью корсета талию утягивали так, что фигура принимала вид песочных часов. Все красивые платья для аристократок были пошиты с учетом стянутой корсетом талии. И Роланд боялся, что обычные женщины никогда не смогли бы натянуть на себя такое узкое в талии платье. А еще утянутая талия доставляла огромный дискомфорт, в отдельных случаях даже вполне могло перекрыться поступление крови какому-нибудь важному органу, результатом чего становился в лучшем случае обморок. Бюзгалтеры же не только поддерживали грудь, но еще и фиксировали ее, не позволяя ей трястись. Женщинам было очень удобно их носить. Два дня спустя портниха сделала целых двадцать бюстгальтеров. Роланд предоставил ей шелк и первоклассный хлопок. Они выглядели очень красиво и пропускали воздух. Сам же процесс изготовления был для Роланда чем-то запредельным. Но Роланд не успел подарить их ведьмам. В пограничный город вновь прибыл торговый караван из столицы. В этот раз флот не только опоздал, но еще и был намного меньше, чем в прошлом месяце. На пирсе пограничного города осталось еще много места даже после того, как все корабли пришвартовались. — Ваше Высочество, мы снова встретились! — с улыбкой поприветствовала Роланда Маргарет. «Добро пожаловать. Я причинил вам много неудобств своей просьбой о помощи в перевозке беженцев, не так ли?» — сказал Роланд, оглядывая флот. «В этот раз вы привезли с собой намного меньше лодок». «Это из-за некоторых неожиданных событий», — ответила Маргарет, утерев пот со лба. «Если вы не возражаете, мы можем пойти в зал для приемов и поговорить там, а то тут слишком жарко». «Я бы тоже очень хотел», — пробормотал Хог. «Несмотря на то, что я родился и вырос в Грей Касле. эта адская жара сводит меня с ума. Если бы меня здесь не ждала первая паровая машина, я бы и носу из дома не высунул». Роланд кивнул и повел группу людей назад в замок. Они вошли в зал, вдохнули полной грудью холодный воздух, и Хог, облегченно выдохнув, сказал... «Спасибо Господу за то, что существует эта штука. Если бы я не видел собственными глазами, как она делается, то в жизни бы не поверил». «А что это у вас? Холодненькая вода. А можно?» «Конечно». Роланд махнул рукой, указав Холгу на кружку, а затем уселся в свое кресло. «Так, ладно. Что там случилось у вас такого, что уменьшило месячную дозу поставляемой селитры?» По договору Маргарет должна была каждый месяц привозить в пограничный город три корабля с селитрой, но в этот раз она привезла только один. «Это все из-за столичной ассоциации алхимиков», Они недавно скупили всю имеющуюся селитру. Более того, они хотят покупать ее по очень низкой цене, но так как их поддерживает премьер-министр Маркис Уайк, никто им отказать не может. Поэтому это не просто сделка. Торговцы боятся, как бы чего ни произошло, если они откажут», — ответила Маргарет. «Думаю, этот приказ отдал лично Тимофей. У него же сейчас от злости чуть ли не пару ушей идет». «Тимофей задумчиво переспросил Роланд, а он разве сейчас не на юге?» «На юге», — кивнула Маргарет. «Видимо, Тео уже рассказал вам новости». Я слышала, что когда Тимофей выходил из столицы, он захватил с собой множество людей, лошадей и полностью груженных припасами повозок. Возможно, он собрался на юг доставлять Гарсии неприятности. Вскоре после того, как Тимофей покинул столицу, алхимики и принялись скупать всю селитру». Услышав это, Роланд еще раз убедился в том, что решение отправить Тео в столицу было довольно удачным. Вначале он ведь получал лишь сообщение о том, что Тимофей вербовал крыс, так что Роланд незамедлительно отправил Петрову приказ укрепить оборону крепости Длинной Песни, но когда Роланд получил второе секретное письмо от своего разведчика, он, наконец, вздохнул с облегчением». Тимофей собрался на юг, так что собранные им войска предназначались не для битвы с Роландом. Роланд и Тео сходились во мнениях насчет использования крыс. Дисциплина в крысиных рядах была еще хуже, чем у крепостных и простолюдинов, так что в открытом бою их использовать было нельзя. Так что единственное, на что годились эти крысы, так это на то, как их использовал Тимофей посадить их на церковные таблетки, а потом использовать в качестве пушечного мяса, пытаясь стереть противника. Казалось, Тимофей очень любил использовать людей как живые щиты. Принимая во внимание то, что сейчас он правил примерно двумя третями Грейкасла, такую стратегию никак нельзя было назвать «безопасной». Но зачем алхимики вдруг бросились скупать селитру?» Да, они и раньше делали снежную пудру, но она могла дать осечку так, что пользовались ею только во время праздничных фейерверков. Возможно ли, что алхимики наконец додумались до правильной формулы пороха и принялись изготавливать его огромными порциями? Или просто собирались огромным количеством экспериментов установить точные пропорции смешивания? Роланд покачал головой, пытаясь избавиться от тяжелых мыслей. Никакой особой катастрофы не произойдет, если алхимики вдруг поймут, как делать порох. В конце концов, он сам скоро начнет производство трех кислот, которые позволят ему создавать еще более мощное оружие. Значит ли это, что вы не можете гарантировать, что в следующем месяце количество селитры будет ровно по договору? «Этого я не знаю», — ответила Маргарет, глядя на Роланда слегка пристыженным взглядом. «Я и это количество еле насобирала. Пришлось покупать селитру в Серебряном городе. А теперь еще и жара, так что спрос на селитру подскочил. Я не знаю, сколько мне удастся найти. А вот в любое другое время года я могу гарантировать три корабля селитры, как по договору». «Понял». Роланд глотнул холодной воды. «Попытайтесь в следующем месяце привезти так много, как только сможете. Особо, впрочем, не напрягайтесь. Кстати, я хочу купить у вас кое-что еще». «А?» Маргарет облегченно выдохнула. «А что еще? Руду? Мне нужны камни для стирки». — ответил Роланд. — Они грязноваты белого цвета и твердые, но если их намочить, то становятся скользкими и пенятся. Такие штуки есть в каждой столичной гостинице. — Точно, руда! — беспомощно улыбнувшись, сказала торговка. «У вас есть огромная шахта, но все, что вы там добываете, это лишь минералы. Это мне сложно понять, но то, что вы просите, есть в столице на каждом углу. Цена должна быть не очень высокой. Что вы собираетесь с ними делать-то? Ну, конечно же, я буду стирать с их помощью белье», — улыбнулся Роланд. Он нашел эти камни для стирки в оставшейся у него памяти четвертого принца. Это были природные куски щелочи с примесью бикарбоната натрия. Они еще оказывали обеззараживающий эффект и были одним из самых сильных средств для стирки. У Роланда не было ионообменной мембраны, так что пока он не мог добывать гидроксид натрия методом электризации соленой воды. К тому же соль в этом мире стоила очень дорого». Поэтому мыльное производство Роланд намеревался открыть, скупая природную соду и изготавливая каустическую соду. С ними он мог открыть производство мыла в больших объемах, производя еще один побочный продукт — глицерин. Глава 253. Торговля воздушным шаром. «Ваше королевское высочество, я все спросить хотел. Когда мы вошли в дверь», — заговорил посвежевший от глотка холодной воды Хог. «Вон та картина в зале. Боюсь, что обычный человек не может такое нарисовать, не так ли? Невероятная точность в деталях и вид словно с воздуха». Он слегка приглушил голос. «Это работа какой-нибудь ведьмы, да?» Роланд взглянул на Маргарет, которая лишь кивнула в ответ. «Ваше высочество, пожалуйста, не волнуйтесь. Хок, мой очень давний друг, и он тоже против ведьм, ничего не имеет». «Да, ты угадал. Эту картину нарисовала ведьма». После позавчерашнего полета на воздушном шаре Роланду захотелось сохранить воспоминания об открывшемся им чудесном виде сверху. К тому же декорация стен в зале оставляла желать лучшего, поэтому он попросил Сураю нарисовать на стене за троном такую картину. Теперь зал выглядел в несколько раз уютнее. «Я знал!» Хмыкнул Хок. «Их называют прислужниками дьявола, но почему тогда у них такие замечательные способности? Им даже можно позавидовать. Обычный человек никогда не сможет взлететь в воздух, а потом нарисовать такую точную и красивую картину». «Ты прав только в одном», — покачал головой Роланд. «Обычные люди даже и без магии могут летать. В общем-то, они даже могут подняться выше, чем птицы, и летать быстрее ветра». Ха -ха, «Хорошее чувство юмора у вас», — расхохотался Хок. «Мы смогли бы летать, только если бы у нас были крылья, да и сами мы были бы размером с птицу». Марград же не стала возражать, только заинтересованно спросила. «Правда? Ну, конечно», — уверенно ответил принц. «Я могу вам это доказать». Позволив торговцам увидеть остальные поделки Роланда, можно было не только улучшить взаимоотношения с ними, но еще и продать им пару-тройку других товаров, будь то кружки для ликера или что-либо другое. И сейчас было совсем неважно, мог ли Роланд в данный момент продать то, что просят торговцы, или у него не было этого в запасах на продажу. В любом случае, караван останется в пограничном городе еще на пару дней, и после основных торгов можно будет начать переговоры по дополнительным. В свободное от торговли время Маргарет и товарищи обычно пили и веселились, А Анна, например, очень хочет еще раз прокатиться на воздушном шаре, так что можно одним выстрелом убить сразу двух зайцев и дать ведьме отдохнуть от рутинной работы и покатать на шаре торговцев. Вскоре наблюдающего за облаками вновь подготовили к полету. И рядом с ним собрались те ведьмы, которым в прошлый раз не удалось полетать». А Люсия даже поинтересовалась, можно ли взять в полет ее младшую сестренку, на что Роланд ответил утвердительно. И как только шар с пассажирами в корзине начал медленно подниматься вверх, Маргарет шокировано прикрыла рот рукой, а Хок нервно вцепился в корзину, не зная, бояться ему или радоваться. Бель, сестра Люсии, была еще слишком маленькой и не доставала до края корзины, так что она ничего не видела. Люсия же, не имея другого выхода, просто подхватила сестру на руки и посадила себе на плечи, постоянно напоминая ей «не ерзать слишком активно». Молния, как штурман и спасатель одновременно, кружила вокруг шара в воздухе, останавливаясь время от времени, только чтобы скорчить рожицу в сторону Бель. После того, как воздушный шар сделал парочку кругов над побережьем, их очередная воздушная экскурсия подошла к концу. В замке Хок, у которого еще слегка тряслись ноги, заявил, «Никогда бы не подумал, что смотреть с высоты вниз так страшно. Мне постоянно казалось, что я падаю». «Через пару-тройку полетов ты обязательно привыкнешь», — рассмеялся Роланд. «Такое чувство появляется у всех, кто впервые отрывается от земли. Такой же принцип и с людьми, никогда не выходившими в море. Через некоторое время их начинает тошнить от качки». «Правду говорите!» — воскликнула Маргарет. «Вид оттуда сверху открывается просто непостижимый, а край моря выглядит, как большая голубая дуга». «Но, ваше королевское высочество, я же не был неправ», — сказал Хок, отпивая немного ликера. «Да, мы, простые люди, смогли взлететь в небо, но это все равно получилось благодаря ведьмовской силе. Если бы не ведьма, то та большая штука не смогла бы взлететь». «Нет, дружище. Роланд не успел даже заговорить, как за него это сделала Маргарет. Только не говори, что ты сам не понял. Мисс Анна просто призвала свой огонь, вот и все. Еще я уточнила у молнии, и та сказала, что пока в воздушный мешок поступает горячий воздух, наблюдающий за облаками будет летать. А огонь-то не только ведьма может сделать, не так ли, ваше высочество?» Маргарет еще раз продемонстрировала, почему она смогла основать торговую компанию в столице, сама будучи родом с фьордов. Ее интеллект был на высоте. Роланд улыбнулся и кивнул. Горячий воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз, поэтому, собственно, та штука и называется воздушным шаром. «Правда? Для полета хватит простой жаровни?» Недоверчиво воскликнул Хок. «Нет, не хватит. Нужно постоянно нагревать воздух, чтобы летать. К тому же дрова для жаровни очень тяжелые. Ты не сможешь взять с собой слишком много. Эту проблему нужно решать по-другому». «А вы можете ее решить?» Нетерпеливо спросила Маргарет. «Ну, должен суметь», — ответил Роланд и, немного подумав, продолжил. «Но у меня пока пара затруднений» это было бы так замечательно сказала маргарет надеюсь я смогу купить у вас пять воздушных шаров и не обязательно быть такими большими мне хватит и одноместных «Хочешь поставить их к себе на корабли?» — поинтересовался Хок. «Ну, мачту же не поднять на какую угодно высоту, а вот шар можно, пока не закончится веревка. К тому же шар не унесет ветром, если мы привяжем его к мачте. Дозорные с воздушного шара смогут увидеть пиратские корабли гораздо раньше, чем с мачты. Кроме непредсказуемых штормов и цунами в морях, для наших кораблей большую опасность представляют только пираты». Боюсь, что цена постройки шара будет очень высокой. Роланд уже успел просчитать это в уме. Я думаю, что такой шар будет стоить больше тысячи золотых роялов. При условии отсутствия ведьмы для поднятия шара в воздух нужно будет использовать газ, возможно, угольный газ». К несчастью, все угольные шахты Грейкасла находились у гор холодных ветров, которые были расположены слишком далеко от пограничного города. «Транспортировка угля невозможна, слишком много препятствий на пути». Еще можно было поставить на воздушный шар водородный баллон, но для этого Роланду нужно было решить проблему с контейнером для газа. Если его использование было бы слишком сложным, то никакой практической ценности он не представлял бы. А давайте за тысячу золотых роялов за штуку, сделала контрпредложение Маргарет. Если это возможно, то я гарантирую, что все караваны с фьордов купят как минимум по одному, а то и по два. В этот раз торговый караван из бухты полумесяца не пришел, а то, боюсь, от него вы бы получили огромный заказ. Хок схватил кружку с ликером и в один глоток ее осушил». «Лично мне, в принципе, такой шар не нужен. Да, выглядит замечательно, но никакой пользы он мне в шахтах серебряного города не принесет. Мне как можно скорее нужны мои паровые машины». Услышав, что Маргарет согласилась на цену за шары, Роланд обрадовался. «Эта цена, тысяча золотых монет за шар, превышала реальную стоимость шара в пять раз». Роланд никогда бы не подумал, что Маргарет на такое пойдет. Впрочем, когда он еще раз все прикинул, корабль, груженный всяким добром, однозначно стоил больше тысячи золотых роялов, не упоминая уже о том, что жизнь команды тоже была драгоценна. Торговцы многое могли бы заплатить за возможность лишний раз избежать встречи с пиратами». К тому же тысяча золотых монет была отнюдь не окончательной ценой. Воздушный шар будет потреблять расходные материалы, топливо, будь то газ или водород — Так что торговому каравану придется время от времени возвращаться в пограничный город для подзаправки. Это гарантирует Роланду дополнительный доход. Конечно, им можно будет делать скидку или давать пару-тройку канистр с газом бесплатно, при условии, что они будут закупаться на большие суммы. Роланд вполне может перенять опыт официальных дилеров машин из его предыдущего мира. Машины и запчасти к ним можно было приобрести только в официальных магазинах. Он сделал вид, что сомневается, а потом, наконец, кивнул. «Думаю, мы договорились».